Сохраняются ли у мертвяков привычки из прошлой жизни? И если даже на уровне моторики что-то сохранилось, значит, это надо учитывать. Квартира Ильинична, казалось, ремонтировалась последний раз ещё при большевиках. Но это не значит, что с потолка отваливалась штукатурка или отслаивались обои. Напротив, всё выглядело так, как будто всё вчера отремонтировано. Но вот винтажность сквозила буквально во всём.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 Но из-за отсутствия интернета или презервативов ещё никто не умер. Если нет электричества, бензина или газа, это больно, но не смертельно. Бюргер в состоянии пережить это. Передвигаться и переносить товары можно на общественном транспорте, велосипеде, на гужевом транспорте или даже пешком, если очень сильно припечёт. Но представьте, что ваши дети не ели уже третий день. Представили? Теперь задаёте себе вопрос. На что вы готовы пойти, чтобы их накормить и поесть самому. Ведь если вы свалитесь без сил от недоедания, то кто озаботится тем, чтобы накормить ваших детей? Я знаю ответ. До случаев каннибализма ещё далеко. Но после трёх дней голода вы будете уже готовы совершить тяжкое преступление, чтобы накормить ваших детей. Верно? Перестрелки слышны всё отчётливее и чаще. Я уверен, что те, кто оказался иммунным, стреляют не только в заражённых, но и сводят счёты между собой.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 Обычная типовая 12 высотка и восьмиэтажный П-образный дом. По центру его П была устроена арка. Таким образом, кроме этого, было ещё два входа. Если их перекрыть, жить сразу станет легче. Я подозревал, что низкая плотность заражённых здесь обусловлена тем, что в районе вокзала всё это время не затихала стрельба и полыхали пожары, которые никто не тушил. Вероятно, это и привлекало их внимание. Те, кто ещё не успел превратиться в мертвяков –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 На первых двух этажах установлены серьёзные металлические решётки. Не ахти какая защита, но тем не менее. Вторые ворота закрыл без проблем, сварив створки в нескольких местах между собой. Также прихватил калитку. В на меня бросились сразу три бегуна, привлечённые светом и звуком работы сварочного аппарата. Благо, карабин самозарядный. Успокоил их в шесть патронов. С одного поднял споран, двое других оказались пустыми.